Неожиданно николас оказался свободен и начал подниматься на поверхность. Слишком поздно. Темнота затопила разум, в ушах зашумело словно от водопада над бездной. Харпер тонул. Силы у него осталась. У него не было понятия, где он находится, сколько осталось до поверхности, только обречённость. Ему не доплыть, с ним всё кончено. Прорвав пелену воды, головой николас неосознал этого. У него не осталось сил на то, чтобы поднять лицо и вздохнуть. Он продолжал болтаться, как полузатопленный труп, лицом вниз и умирая. Потом пальцы Роин вцепились в его волосы, и лица баронета коснулся холодный воздух. «Ники — Ники! — закричала она. — Дыши, Ники! Дыши! Англичанин открыл рот. Оттуда вырвалась вода в перемешку со слюной и затклым воздухом. А потом Николас все же принялся кашлять и дышать. Ты ещё жив. Слава богу. Ты был внизу так долго. Я думала, ты утонул. Он продолжал жадно глотать воздух, смутно понимая, что Роэн, слезлась с сидений и пришла ему на помощь. Ты был под водой так долго. Я не могла поверить своим глазам. Она приподняла голову Харпера, держась свободной рукой за нишу в стене. Теперь всё будет в порядке. Я помогу. Только подожди немного. Всё будет в порядке. Удивительно, как успокоил и вдохновил Николас её голос. Воздух казался сладким и свежим, а силы постепенно возвращались. "Надо поднять тебя наверх", сказала Роен. "Несколько минут, чтобы прийти в себя, а там я подсажу тебя в подъёмник". Она подплыла к болтающемуся сиденью и подала знак людям наверху опустить подъёмник в воду. Потом Роен раздвинула ткань так, чтобы Харпер мог просунуть туда ноги. "С тобой всё в порядке, Ники?" с волнением спросила она: "Погоди, сейчас доберёмся до верха". Она положила его руки на верёвке: "Держись крепко". "Я не могу оставить тебя внизу", пробормотал он. "Со мной всё будет нормально", заверил Роен. "Главное, пусть Али быстро спустит вниз сиденье". На полпути вверх Николс увидел, как над тёмной водой торчит голова молодой женщины. Она выглядела такой маленькой, одинокой, а лицо бледным и слабым. "Смелая", хриплым До неузнаваемости голосом проговорил Харпер: "Ты действительно смелая". Но он был слишком высоко, чтобы Роин могла расслышать его слова. Как только Роин вытащили из ущелья, Николас приказал Али разобраться с подъёмником и спрятать его части в колючих кустах. С вертолёта их было бы легко заметить, а привлекать внимание Джейка Хелма не следовало. Харпер был не в состоянии помочь своим людям и лежал в тени дерева, а Роин ухаживала за ним. Англичанина очень огорчило, насколько длительное пребывание под водой выбило его из колеи. Голова раскалывалась после кислородного голодания, вся грудь болела и внутри кололо при каждом вздохе. Судя по всему, вырываясь из объятий смерти, Харпер что-то себе повредил. Его впечатлило терпение Роен. Она не пыталась расспрашивать его об увиденном на дне, и куда больше беспокоилась о самочувствии баронета, чем об успехе археологических поисков. Роуин помогла Хактеру встать на ноги, и они отправились в лагерь. Николс двигался как старик с скрученным артритом. Все мышцы и сухожилия ужасно болели. Он знал, понадобится время, чтобы ткани освободились от накопившейся молочной кислоты и азота. Добравшись до лагеря, Роуин отвела его в хижину и засуетилась вокруг, укладывая на кровать и прикрывая антимоскитной сеткой. К этому моменту Николас чувствовал себя куда лучше, но не торопился сообщить об этом. Было очень приятно, что Роэн так беспокоится о нём. Роэн принесла ему пару таблеток аспирина и кружку горячего чаю с сахаром. Пожалуй, Николас немного преувеличивал свои страдания, слабым голосом прося вторую кружку. Присев рядом с кроватью, Роэн внимательно смотрела, как он пьёт. "Лучше?" спросила она, когда Харпер допил. ставки, что я выживу два к одному, отозвался Николас. Роин улыбнулась. Вижу тебя лучше. Снова стала строить. Ты меня ужасно напугал, знаешь ли. Всё что угодно, только бы привлечь твоё внимание. Ну, теперь, когда мы решили, что ты выживешь, расскажи, что произошло? С чем ты столкнулся там на дне бассейна? На самом деле, ты, разумеется, хочешь узнать, что я обнаружил внизу. Я прав, Никол исповедал ей обо всём увиденном, особенно подробно о том, как его подхватило течение в подводном стоке. Роин слушала, не перебивая, а когда он закончил, некоторое время молчала, напряжённо думая. Наконец, Роин подняла взгляд на Харпера. Ты хочешь сказать, что Таита сумел сорудить эти каменные ниши до самого дна бассейна на 50 футов ниже поверхности? Никол скивнул, и она снова помолчала. Потом опять заговорила, как же он сумел. Твое мнение, четыре тысячи лет назад уровень воды мог быть ниже. Может, был год засухи, река пересохла, и он смог добраться туда. «Ну, как тебе для начала?» «Неплохо», — признала она, — «но зачем тогда строить леса? Почему бы просто не использовать сухое русло?» Опять же Таиту вновь привлекает река. «Если бы она пересохла...» то ничем бы не отличалась от тысячи других мест в ущелье. Нет. У меня есть чувство, что основной, если не единственной причиной выбора этого места была его недоступность. Подозреваю, что ты права, согласился Николас. Таким образом, если река текла пусть даже и не на нынешнем уровне, то каким образом он умудрился вырезать эти ниши? И в чём смысл лесов под водой? Я и сяк Ни малейшей идеей признался Харпер. Ну, хорошо, оставим это ненадолго. Обратимся к описанию стока, в которой тебя чуть не затянуло. Ты получил какое-нибудь представление о его размере? — Там почти совсем темно, — покачал головой Николас. Я видел не дальше трех футов. — А располагался он строго между двумя рядами ниш? — Нет, не строго, — задумчиво проговорил Николас. — Слегка сбоку. Я коснулся дна ногами и собирался оттолкнуться, когда меня скрутило потоком. Значит, сток находится на самом дне бассейна и чуть сбоку от лесов. Ты говорил, будто само отверстие прямоугольное? Я не абсолютно уверен. Не забудь, я очень плохо видел. Но именно таким было мое впечатление. Значит, оно могло тоже быть рукотворным. Вроде входной шахты, пробитой в бассейн. Возможно. Неохотно согласился Николас, но с другой стороны, это вполне могла быть естественная дыра в камне, в которую вытекает река. Роен поднялась и направилась к двери. "Куда ты?" спросил англичанин. "Я ненадолго. Схожу в свою хижину за записями и материалами со стелы. Скоро вернусь". Возвратившись, она села на пол рядом с кроватью Николаса, подогнув под себя ноги, как обычно делают женщины. Когда Роен разложила вокруг бумаги, он откинул угол москитной сетки и принялся наблюдать за ней. Вчера, пока ты занимался подъёмником, я смогла расшифровать большую часть весенней стороны стелы. Она передвинула записную книжку так, чтобы были видны страницы. Это мои предварительные записи. Видишь? Я поставила знаки вопроса. Например, здесь и здесь. Тут я не уверена в переводе. Или Таитов вставил новый странный символ. Мне придётся подумать об этом несколько позже. Я внимательно слушаю, сказал Николас. И Роен продолжила. Выделенные зелёными части это цитаты из стандартной версии книги мёртвых. Взять, например, эту. Вселенная очерчивает круг. Диск бога Солнца Ра. Жизнь человека это круг, начинающийся в утробе и оканчивающийся в могиле. Круг колеса колесницы предсказывает смерть змея, попавшего под его край. Да, узнаю цитату, проговорил Николас. А другие части текста написаны Таитой. А может, взяты не из книги мёртвых, а из другого неизвестного мне источника. Например, я хотела привлечь твое внимание к такому параграфу. Проведя пальцем по странице, Роен начала читать: "Дочь богини зачала. Она беременна от не имеющего семени. Она зачала собственного близнеца. Плод лежит навеки, свернувшись в её утробе. Близнец никогда не родится, ей не увидеть света Ра. Она обречена оставаться во тьме навеки. Во тьме утробы жених получает её вечный брак. Нерождённый близнец становится невестой бога, бывшего человеком. Их судьбы переплетены. Они будут жить вместе всегда. Они не исчезнут. Она подняла голову. Когда я впервые прочитала это, то удовлетворилась нашим прежним предположением, что дочь богини это река Дандера. Кроме того, я была почти уверена, что бог, бывший человеком, должен быть фараоном. Момос был обожествлён только по восшествию на трон Египта, а до того был человеком. Николас кивнул. Не имеющий семени, очевидно, сам Таита. Наш приятель часто ссылается на тот факт, что он евнух, А теперь предложил Харпер: "Если у тебя есть идеи насчёт загадочной сестры-близнеца, то я с радостью их выслушаю". Близнец сестры. Это вероятно рукав или ручей Дандеры. А, понимаю, к чему ты клонишь. Предполагаю, что сток и есть близнец, и в ущелье он не увидит света ра. Таита безсемянный претендует на отцовство. Таким образом он Называет себя архитектором сооружения. Да, именно он и выдал близнеца реки замуж за фараона Мамоса навсегда. Сложи все вместе. Я пришла к заключению, что мы не найдем место захоронения фараона Мамоса, если не исследуем этот сток, едва не утопивший тебя. «И как ты предлагаешь это сделать?» — спросил Харпер. Роин пожал плечами. «Я не инженер, Ники. Предоставляю это тебе. Все, что я знаю...» Таита придумал способ сделать это, причём не только как проникнуть вниз, но и как вести работы. Если наше прочтение стелы верно, он проводил обширные работы над дне бассейна. Если Таита мог совершить это, то почему бы не последовать его примеру? Но ведь, возразил Николас, Таита был гением. Он сам так частенько говорит: "А я старый рыбатяга". Однако я делаю ставку на тебя, Ники. «Ты ведь не подведешь меня, правда?» Чтобы следовать за этой дичью, не требовалось особого мастерства следопыта. Намеченная жертва не соблюдала предосторожности. Они открыто отправились по главной дороге вдоль ущелья Абая, ведущей прямо на запад, к суданской границе. Мэг Немур возвращался в свою крепость. По прикидкам Бориса с командиром партизан шло от 15 до 20 человек. Точнее сказать, было трудно. Одни следы на дороге мешались с другими, и, разумеется, Мэк выслал разведчиков вперёд и по бокам, а позади само собой имелся ариергард. У партизан была довольно большая флора, но большому отряду никогда не обогнать одинокого преследователя. Борис был уверен, что нагонит их. Они вышли за 4 часа до него, а судя по последним следам, теперь их разделяло не более двух. Не останавливаясь, Брусилов нагнулся, поднял что-то с тропы. Я смотрел набегу. Это была веточка, мягкий побег с куста рожшего рядом с дорогой. Видимо, один из людей неммура задел его и отломил с основной ветки. Даже на жаре и царящей в ущелье нежный росток едва начал увидать. Значит, отряд ещё ближе, чем Борис рассчитывал. Грусилов принялся обдумывать план действия. Он довольно хорошо знал эту часть долины. В прошлом году Русский охотился здесь с американским клиентом на каменного козла. Они провели почти месяц, прочесывая овражки и лесистые ущелья, перед тем, как подстрелить старого огромного самца, черного от возраста, с парой загнутых назад рогов. Они стали десятыми по величине в книге рекордов Роуленд Уарт. Борис знал, что через 2-3 мили Нил изгибается петлей на юг. а потом возвращается к прежнему направлению. Основная дорога вела вдоль реки, потому что в центре петли возвышалась группа отвесных скал, и всё же угол можно было срезать. Борису удалось сделать это раньше, когда он преследовал раненого козла. Охотник-американец выстрелил не вполне точно. Пуля ударила животное в спину, но не попала в полость сердца и лёгких, пробив кишки. Поражённый зверь понёсся наверх по тайным тропам среди скал. Борис с американцем следовали за ним по горам. Русский помнил, как опасен этот предательский путь, но он был почти на 10 миль короче по сравнению с основной дорогой. Если удастся снова отыскать начало козьей тропки, есть хороший шанс опередить Меконимура и подождать его на другой стороне реки. Это даст преследователю огромное преимущество. Командир партизан будет ждать преследования, а не засады. Конечно, он позаботится о прикрытии сзади, и Борис сомневался, что сумеет миновать арьергард, не встревожив намеченных жертв. Если же обогнать их, всё будет в его руках. Тогда он сможет выбрать место охоты. Когда дорога вместе с течением Нила начала поворачивать на юг, Врусилов принялся внимательно смотреть на скалы ища знакомые приметы. Не пройдя и полмили, он отыскал нужную В линии черных базальтовых утесов был разрыв, заросшая лесом огромная трещина в стене. Русский остановился и вытер пот с лица и шеи. — Слишком много водки, — проворчал он. — Становлюсь слабым. Рубашка охотника промокла, будто он прыгнул в одежде в реку. Борис перевесил ружье на другое плечо, поднял бинокль и осмотрел склоны лесистого оврага. Они казались отвастными и неприступными, но он заметил маленькое дерево, растущее из трещины в скале. Деревце напоминало японский бонсай, так изогнуты были ствол и ветви. Американец выстрелил в горного козла, когда тот стоял над обрывом чуть выше этого места. Перед глазами Бориса пронёсся образ животного, изогнувшего спину, развернувшегося и понёсшегося по скале. Переведя взгляд повыше, русский разглядел узкую тропинку, ведущую вверх. "Да, да, это то самое место", подумал Борис на родном языке. Это было так приятно после долгих дней мучений от попыток говорить на французском и английском. Перед тем как полезть наверх, он сошёл с дороги и спустился по усеянному большими валунами берегу к воде. Опустившись на колени возле нила, Борис обеими руками зачерпнул воды и полил её на короткостриженную голову. Смыл пот с лица и шеи. Он опустошил и заново наполнил флягу, а потом пил воду, пока живот не наполнился до предела. На горе не было воды. Наконец, русский обмотал кепку в реку и надел её на сквозь промокшую на голову. На спину и плечи потекли ручейки воды. Борис вернулся на основную дорогу и прошёл по ней ещё сотню шагов, неторопливо двигаясь и внимательно разсматривая землю. В одном месте тропу перегораживал большой камень. Людям пришлось переступить через него и шагнуть в мелкую пыль на другой стороне. Здесь они оставили свои следы. Почти на всех партизанах были десантные ботинки израильской армии с зигзагообразным рисунком на подошве. Идущие сзади, разумеется, затоптали следы передних. Борису пришлось опуститься на колени и внимательно изучить пыль, чтобы заметить отпечаток гораздо меньшей и более изящной ножки. Несомненно, женской. Ее частично стерли большие мужские следы, но очертания большого пальца были ясно видны. Становилось ясно, что это теннисные туфли Бата с гладкой подошвой. Их Борис отличил бы от десятка тысяч других. Значит, с облегчением подумал он, Тессы все еще вместе с группой, а она с любовником не отправилась по другой тропе. а то ведь Мэг Немур отличался хитростью. Однажды ему удалось ускользнуть от Бориса, но не в этот раз. Русский мстительно покачал головой, не в этот раз. Он снова обратил внимание на женские следы. От их вида защемило сердце и в полной мере вернулась ярость. Собственные чувства к этой женщине не волновали Бориса. Любовь и желание не принимались в расчет, она принадлежала ему, а ее украли. Значение имело только нанесённое оскорбление. Тесси отвергла и унизила его. За это она умрёт. Кровь побежала быстрее по венам при мысли об убийстве. Убийство было профессией и призванием Брусилова. Но как бы часто он ни занимался своим ремеслом, любовь к нему никогда не исчезала, неизменно доставляла удовольствие. Пожалуй, это была последняя настоящая радость, оставшаяся ему, не испорченная, не притуплённая, в отличие от того, что водка сделала с актом саития. Борис получит от убийства Тессы больше удовольствия, чем когда-либо получал с ней в постели. Все последние годы он находился на презренных животных, однако не забывал, как приятно находиться на человека и убивать его, особенно женщин. Борис хотел уничтожить Маккони Мура, но ещё больше свою жену. В дни президентства Менгисту, когда брусилов был главой контрразведки, подчинённые знали о его вкусах и всегда подбирались самых хорошеньких женщин для допросов. Сейчас Борис жалел только об одном. Ему придётся действовать быстро. Вопрос о том, чтобы медленно убивать, растягивая удовольствие, даже не стоял. Да, не как в старые времена, когда смерть длилась часы или даже дни. Сука, выдохнул Брусилов и пнул ногой песок, наступив на бледный отпечаток. Уничтожив его, как вскоре уничтожит саму Тесса. Чёрная блудливая сука. Сходя с дороги, он побежал с новыми силами и решимостью, поднимаясь к кривому дереву и началу козьей тропки на скале. Борис отыскал тропу там, где и предполагал, и двинулся вверх по склону. Чем выше он лез, тем круче становился подъём. То и дело ему приходилось сцепляться обеими руками, чтобы подтянуться или пробраться по узкому уступу. Первый раз, когда русский карабкался по этой горе, он следовал за истекающим кровью горным козлом, но теперь алые пятна не подсказывали ему дорогу. Он дважды сбился с тропы и заходил в тупики, так что приходилось осторожно спускаться, разыскивая правильный поворот. Всякий раз Борис понимал, что теряет время, и Мэг Немур может успеть пройти мимо него. В один момент пути он спугнул небольшую группу диких кос, лежавших на уступе, примерно на середине подъема. Они помчались по скалам, больше напоминая птиц, нежели животных, связанных с законами гравитации. Их вел огромный самец с длинными закрученными рогами и бородой, который, убежав, невольно подсказал Борису, как добраться до вершины. Русский ободрал все пальцы, карабкаясь по последним уступам, но, в конце концов, поднялся наверх. и пробежал вдоль открытого участка, не поднимая головы. Силуэт человека отлично виден на фоне ясного голубого неба за многие мили. Он шёл вдоль гребня, пока не добрался до небольших кустов, где и укрылся, спрятав голову под жёсткими колючими ветвями. Затаившись, Брусилов встал осматривать долину в бинокль. С такой высоты Нил напоминал широкого блестящего изгибающегося змея. Поверхность воды у первой излучины была испичерена перекатами и каменными грядами. На противоположном берегу высились базальтовые скалы, прямые, но словно в беспорядке разбросанные тропическим тайфуном. Всё дрожало и мерцало в полуденной жаре, а солнце падало на мир подобно топору получаса, окружая зноем вселенную из красного камня. Марева, висевшая в воздухе, дрожала в окулярах бинокля. Борис перевел взгляд на дорогу вдоль реки и осмотрел ее до места, где она скрывалась за излучиной. Там не было никого, ни малейшего признака присутствия человека. Значит, намеченные жертвы скрылись из виду. Русский никак не мог определить, как далеко продвинулись партизаны. Одно стало ясно — надо спешить, если он хочет выйти им, на перерез с другой стороны горы. В первый раз после того, как он отошел от реки, Борис немного попил из фляги. Жара и тяжелый подъем иссушили организм. В таких условиях человек, оставшись без воды, может умереть за считанные часы. Неудивительно, что здесь, в ущелье, так мало постоянных поселений. Снова двинувшись в путь, Брусилов почувствовал себя куда лучше и принялся пересекать седловину горы. Она была меньше мили в ширину. И сам того не ожидая, русский оказался в верхней точке скал, но другой её стороне. Ещё один неосторожный шаг, и путник шагнул бы в пустоту, свалившись с высоты тысячи футов. И опять Борис двинулся вдоль хребта, пока не нашёл подходящее место, чтобы осмотреть окрестности. Река стала из такой же широкой ленты, полной вспененных белых порогов. Она текла навстречу охотнику, описав дугу Дорога шла по ближайшему берегу, хотя ей и пришлось сделать небольшой крюк из-за отвесных круч и каменных игл, поднимавшихся из вод Нила. В пустоте ущелья замерло всё, если не считать текущих вод и вечного танца дрожащего воздуха. Борис понимал, что Мак не мог ни мур, ни мог настолько обогнать его, выходит отряд просто не показался из-за поворота. Борис попил воды и отдохнул почти полчаса. К концу этого времени он почувствовал прилив сил. Брусилов подумал, не стоит ли спуститься и устроить засаду прямо на дороге. Но всё же решил остаться наверху до тех пор, пока не увидит намеченных жертв. Он внимательно осмотрел ружьё, убедился, что прицел не сбит во время подъёма по скалам, потом опустошил магазин и оглядел все 5 патронов. Медная гильза одного из них немного позеленела и помялась, поэтому Рузский выкинул его. заменив другим. Полностью зарядив ружьё, Брусилов поставил его на предохранитель. Отложив оружие в сторону, Борис сменил пропитанные потом носки, достав чистые из рюкзака, и аккуратно перешнуровал ботинки. Только новичок может рисковать натереть ноги в таких условиях, через пару часов они воспалятся и начнут гноиться. Борис ещё раз попил, потом поднялся и вскинул ружье на плечо. Теперь он был готов к любому дару богине охоты и двинулся вдоль хребта навстречу отряду. После каждого поворота русский оглядывал простирающуюся внизу долину, но никак не мог заметить свою добычу. День начинал клониться к вечеру. Брусилов стал уже беспокоиться, что Мэг Немур каким-то образом умудрился незаметно проскользнуть мимо него, пройдя через реку по тайному броду, Или двинулся по другой тропесквой в скрытую долину, как услышал жалобный заунывный крик, разнёсшийся в раскалённом воздухе. Русский поднял голову. Над зарослями колючих кустов у берега кружила пара коршунов. Желтоклювый коршуны, одни из самых распространённых падальщиков в Африке. Они живут рядом с людьми, питаясь их мусором. Они собирают людские отбросы, кружа над деревнями или временными лагерями, Надейся на обведки или терпеливо дожидаясь, пока человек пойдёт в кусты. Коршины слетают вниз, как только тот закончит своё дело, исполняя роль отсутствующей канализации. Борис внимательно смотрел в бинокль на птиц, лениво кружащих в горячем воздухе над группой приречных кустов. У них была особенная манера управлять полётом раздвоенными хвостами. Поворачивая их из стороны в сторону на ветру, ярко-жёлтые клювы вспыхивали на солнце, когда они поворачивали голову, дабы посмотреть на что-то в зарослях. Ага. Холодно улыбнулся Борис. Нему рано разбил лагерь. Должно быть, жара и такая скорость оказались чрезмерны для его новой женщины, или он остановился, чтобы поиграть с ней.